101. Эпоха Майтрея есть эпоха сердца. Жестокость, человека ненавистничество и злоба покинут планету. Добросердие место их в жизни займет. И в корне изменится жизнь. Старому миру в ней места уже не будет. Сама атмосфера, очищенная новыми лучами, станет другой и легко и радостно будет дышаться. Даже невозможно представить себе, насколько загрязнена аура Земли, и только по степень ее давления на психику человека и все живое можно судить о пространственном неблагополучии.